Принципы богатства. Кира, которая в моей истории учится обращаться с деньгами, постепенно узнает все новые принципы создания богатства. Вот самые важные из них. Первый. Для начала решите, что для вас означают деньги. Второй. Составьте список своих желаний. Назовите 10 причин, по которым вы хотите разбогатеть. Выберите из них три самые важные. Третий. Обращайтесь к поддержке подсознания. Копилка мечты и альбом мечты. Четвертый. Высокий доход сам по себе не может решить все наши денежные проблемы. Пятый. Ничто не должно отвлекать вас от собственных намерений и замыслов. Учитесь представлять себя богатым. Шестой. Не всегда будет легко. Кто-то будет отговаривать вас от достижения поставленных целей. Иногда это будут даже друзья и члены семьи. Обращайтесь к средствам, которые не дадут вам сбиться с пути. Седьмой. Дневник успеха позволяет увеличить заработки и вселяет уверенность в себе, необходимую для достижения успеха. 8 Сделайте любимое занятие своей профессией. И за счет этого ваш доход еще больше увеличится. Девятый. Есть важные дела и срочные дела. Научитесь отличать их. Не дайте отвлечь себя от хороших замыслов. Десятый. Пользуйтесь важнейшим правилом реализации любых планов. Правилом 72 часов. Одиннадцатый. Заработать много денег можно играючи. Двенадцатый. Четыре главных правила избавления от долгов. Порвать кредитные карточки. Договориться о самых низких платежах по кредиту. Откладывать 50% из всех остающихся денег, а еще 50% тратить на возврат потребительских долгов. Вложить в бумажник записку с вопросом. Это тебе действительно нужно? 13 Научитесь распоряжаться своими деньгами. Забудьте историю о курице, которая несла золотые яйца. 14. Общение с банком может доставлять радость. 15. Зарабатывая деньги, вы делаете свою жизнь интереснее. 16. Деньги – это здорово. Храните в сейфе наличные деньги. 17. Деньги нейтральны но они тесно взаимосвязаны со счастьем. Восемнадцатый. Делитесь тем, что получаете. Девятнадцатый. Научитесь справляться со страхами. Вам поможет дневник успеха. Двадцатый. Один из основных способов приумножения денег – инвестиционный клуб. Пять правил, гарантирующих его успех. Встречи проходят один раз в месяц. Явка строго обязательна. Каждый делает свой вклад наличными деньгами. Деньги из общего фонда не изымаются. Все решения принимаются коллегиально. 21 Волшебная формула, позволяющая получить деньги из ничего. Любовь к деньгам и желание их заработать. Уверенность в себе. Идеи и готовность делать то, что нам нравится. Распределение денег на ежедневные расходы. Использование долгосрочных желаний и на курицу. Умелое вложение денег. Наслаждение от всего этого процесса. 22. Три важнейших правила вложения денег. Они должны быть надежными, приносить доход и ими должно быть легко управлять. 23. Выясните, что такое акции и какой доход они дают: курсовой доход и дивиденды. Сами решите, стоит ли вам вкладывать деньги в акции. 24. Время от времени покидайте свою зону комфорта и делайте то, чего боитесь. 25. Определите для себя практически оптимальную форму и стратегию инвестиций. 12% годовых – это неплохо. 26. Инвестиционные фонды надежны и дают хороший доход. Существует три критерия для выбора надежного фонда. Он должен существовать не менее 10 лет и добиться высоких прибылей. Это должен быть крупный международный акционерный фонд. У этого фонда должен быть высокий рейтинг. Двадцать седьмой. Вкладывать деньги в фонды довольно легко. Двадцать восьмой. Деньги в фонде растут по закону сложных процентов. Двадцать девятый. Оценивайте соотношение риска и ожидаемого дохода. 30. Подсчитывайте проценты в уме. Это легко. 31. Необходимо извлекать прибыль даже тогда, когда курс внезапно падает. 32. Выясните, что нужно знать, чтобы получать высокую прибыль в фонде. 33. Определите Каким образом инфляция может повлиять на ваше сбережения Научитесь вкладывать деньги так, чтобы инфляция стала вашим лучшим другом. 34. Деньги влияют на все остальные сферы нашей жизни. Уделяйте финансам больше внимания, и ваша жизнь изменится.